Он всегда любил еврейские анекдоты, и сейчас Артемида аккуратно обвела маркером сообщение о том, что еврейские мамы считают зародыш жизнеспособным только после того, как он окончил аспирантуру. Артемида улыбнулась, представив себя как директор музея, станет хохотать и хлопать себя по коленке, а потом пересказывать эту шутку всем, кто позвонит ему в ближайшие часа три. Она пропустила колонку спорта, потому что страстным болельщиком ее начальника никогда не был, и перевернула еще одну страницу.